22. Это был разгром, полный и безоговорочный. Стоя на палубе Галеры, Рулс, тяжело опершись о перила фальшборта, наблюдал за тем, как Савиры увлеченно рубят бегущих гуров и бьют их в спины плетьми. Поскольку Маныч стек во впадине, то степь от его берегов, что на север, что на юг, уходила с легким возвышением, а потому все поле боя было прекрасно видно. и оно все было густо усеяно телами убитых и раненых. Тут ведь еще какая неприятность случилась. А вары, гнавшиеся за аланами, отпустили преследуемых. Те все-таки успели поменять коней и разорвать дистанцию, также сменив скокунов на трофейных, и погнали табуны сменных коней гуров прочь. То есть большая часть гуров, не сумев поменять коней на свежих, не смогли сбежать. и падали под ударами сабель и мечей Савиров. И, судя по всему, в плен они по каким-то причинам никого не брали. Тел на поле было много, даже слишком много. Обычно развязка в сражении происходит гораздо быстрее, кочевники не упорствуют в с е ч и Но тут сказались два фактора в пользу затяжного и более ожесточенного боя с соответствующим результатом. Первый фактор — уверенность Гуров в своей победе за счет численного превосходства. Это давало им дополнительный стимул для большей стойкости. Они все время ждали, что враг вот-вот дрогнет и побежит. Ведь по всем «правилам» именно так они и должны поступить. Второй фактор — стремена, что позволили Савирам быть более устойчивыми в седле, и только за счет этого они стоили сразу двух-трех своих противников. без стремян размен шел бы один к одному и тогда именно численный перевес сыграл бы свою роль после такого результата если еще и остались ретрограды не желавшие что то менять в оснастке то теперь точно введут этот элемент лошадиной с б р у и подумал рус справа встал хмурый славян а слева не менее н е д о в о л ь н о выглядящая эльмера рус чувствовал себя выжитым как лимон Физически и эмоционально. Голова была пустая от мыслей, аж звенела. «Слишком мне везло все это время, и вот расплата», — сумрачно размышлял, сумрачно размышлял он. Черная полоса началась в тот момент, когда мне, как никогда, требовалась удача. Он посмотрел сначала на брата с сестрой, а потом на столпившихся на палубе дружинников, что также с суровым видом, осматривали поле боя и что-то между собой обсуждали, показывали руками, видимо, что-то поясняли неучаствовавшим в схватке товарищам. «Рус, что, брат, может, сделаем вылазку?» «Куда? Зачем?» «За доспехами. Вон там куча лан лежит. Ну и тех, кто с ними бился, хватает». Рус присмотрелся в указанное место. Действительно, павших в богатых доспехах там хватало. Вот только без своеобразной охраны они не остались. Имелось около сотни аваров и, судя по всему, с не очень тяжелыми ранениями. Они как раз ходили среди тел, проверяя своих соплеменников, оказывая помощь, у кого еще был шанс выжить, и добивая безнадежных, а также Алан. Пленников опять же можем прихватить. Искушение было велико. При определенной удаче все могло получиться. Авары рассредоточены, и быстрый удар мог склонить чашу весов в пользу славян. Но это при удаче. Рус не склонен был недооценивать противника. Они показали себя серьезными, умеющими думать воинами. Быстро добраться до берега не получится. Всю их движуху заметят и подготовятся. Соберутся в кучу, обстреляют из луков. И с такой д и с т а н ц и и не факт, что даже щиты выдержат. Потом рубка. Нет, риск слишком велик. Сегодня явно не наш день. Да, это земля чужих богов. После короткой паузы с тяжелым вздохом кивнул славян. Рус на него покосился, но ничего не сказал. Понял только, что неудачу он объяснил в своей парадигме понимания мира. Раз земля чужая, то наши боги здесь слабы. И значит, удачи не видать. Вот если были бы принесены перед делом обильные жертвы, тогда да, но жертв не было. Не старика же с мальцом ритуально у м е р в л я т ь За такие дешевые жертвы боги не то что не помогут, а еще и прогневаются. Матросов с грибцами трогать себе дороже. — Тогда уходим, — скорее предложила, чем спросила Эльмера. Ну и эта мысль почему-то вызвала у Руса внутреннее неприятие, хотя была логична. Чего ждать? Кого ждать? Другое дело, что уходить с пустыми руками все же очень не хотелось, но не имелось ни малейшего понимания, как теперь добиться своей цели. В принципе, если подумать, то достаточно того, что вторжению очень опасных и сильных врагов имеются многочисленные свидетели в виде дружинников, подумал он. Рус вдруг четко осознал, что в дружинниках у него сборная солянка из воинов разных племен, а не только славян и племен, входящих в с л а в е н с к и й Союз. Как бы ни половина была из самых разных уголков Антской империи. Всякие северяне, дулебы, уличи, маравы. Дружинники по разным причинам, в том числе из-за смерти прежних предводителей из числа сыновей Кагана, Мигрировали от одного сына пана к другому. Они, может, и рады бы были остаться у того, кто имел самое прямое отношение именно к их племени. Но так получалось не всегда. Вакансии все могли быть заняты, а содержать больше профессиональных воинов, к о е ничем иным не занимаются, чем мог прокормить союз племен, неразумно и просто накладно для кошелька принца. Вот и приходилось переходить к тем, у кого имелся недостаток в дружинниках. Так что система перехода дружинников, вольных воинов, что станет особенно хорошо развита на Руси в период княжеской усобицы, формировалась именно сейчас. Так вот, Рус с некоторой надеждой, стараясь убедить в этом самого себя, подумал, что этого может быть достаточно для склонения чаши весов в свою пользу на Великом Вече. Ведь дружинники эти молчать не будут, и, встретившись со своими соплеменниками, воинами, а главное вождями, распишут умение воевать о вар, не пожалев для этого красок. И все равно что-то удерживало Руса от приказа поднять якорь и отчалить. Его о с т а н а в л и в а л о в том числе вероятность того, что к рассказам отнесутся без должного внимания, ну, вроде как к охотничьим байкам. Так что слова все-таки стоило подкрепить трофеями, что можно пощупать, ибо не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кроме того, я сказал, что привезу пленника, и значит, должен его п р и в е с т и понял он. Дал слово, и если я его не исполню, это бросит на меня тень, не держащего слова, а то и вовсе оставленного богами. Дескать, боги отвернулись от меня. последним вряд ли обвинят открыто, но слухи в этом ключе могут пойти. Распускать их есть кому, соперников хватает. Значит, пленника надо добыть, кровь из носу. Вновь вернулась мысль попробовать найти пленника из числа авар на рабских рынках Абхазии или в Херсонесе, что по пути домой, и не придется делать крюк. Но рискованно. Рабов авар на рынке может не оказаться. Да и узнают об этом. Гипноз на ком-то может и не сработать. Слишком велик контингент для вдумчивой работы, что окончательно порушит его репутацию. Плюс самого раба надо как-то запрограммировать, чтобы не всплыло его происхождение, что невозможно при незнании или плохом знании языка. В общем, нереально, с какой стороны ни посмотри. «Нет, подождем», — наконец ответил Рус сестре и остальным. — Я торговец, а вы моя охрана, и не более того. Смените свои доспехи на кожанки охраны, чтобы вас даже случайно не опознали по броне. — Чего ждать-то? — не понял Славян. — Знака богов. А что он еще мог сказать, если сам еще плохо понимал, что можно сделать? Только сослаться на высшие силы. Дескать, подскажут, дав знак. Благо с этим спорить никто не стал.